380. Мать огней йоги. Утверждение необычного в жизни уже подик. Под необычностью подразумеваем явление света. Удержать сознание на уровне необычности можно лишь ритмом. Временные спазматические усилия не дадут нужных следствий, когда нет вдохновения. И горизонт будущего застилает с я м г л о ю ритм утвержденный помогает рассеивать мглу.